В Тронтен он въехал в первом часу ночи. Еще светились огни, слышался смех из переполненных баров. Виктор подъехал к одному из таких заведений, убрал пистолет в карман и, выйдя из машины, сильно хлопнул дверцей. Вошел в бар. В нем было довольно много людей. Виктор подошел к бармену. «Добрый вечер!» «Добрый вечер, сеньор!» Бармен был явно мексиканец. — Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где находится компания United Carbide? – спросил Виктор, старательно выговаривая название фирмы. Бармен засмеялся. — Что вы, сеньор, какая компания? В ней работает всего 10-15 человек. — Они производят какие-то химические реактивы? — спросил Виктор. — Скорее перепродают, сеньор. Они ведь только перекупщики, хотя и неплохие ребята. «А свой фотограф у них есть?» Виктор затаил дыхание в ожидании ответа. «Конечно, и очень хороший Вида Дренкович. Он приехал из Канады. Он и меня пару раз щелкнул. Очень забавный старик, но странный какой-то. А где он живет?» Виктор чувствовал, что напал наконец на след. «Недалеко отсюда, прямо у порта. Вам повезло, сеньор, что вы спросили у меня». Я здесь всех знаю. Город, правда, сильно вырос за последнее время, но все равно я многих знаю. Я даже знаю многих студентов из Принстонского университета. А их там довольно много. Бармен отличался особой разговорчивостью. Вы не могли бы мне написать адрес? Если можно, дайте стакан Кока-Колы, решил Виктор. Бармен широко улыбнулся. С удовольствием, сеньор. Это настоящий напиток джентльменов. Так говорят по телевизору. Мексиканец ловко откупорил одну бутылку, достал высокий стакан, бросил туда несколько кусочков льда и вылил всю бутылку. Пока Виктор пил, бармен быстро написал адрес Дренковича на бумаге. Вот здесь проедете налево, я нарисовал вам. И схему, чтобы вы не заблудились. «Спасибо». Виктор положил на стойку доллар. «Сдачи не надо». «Вам спасибо, сеньор». Мексиканец уже обслуживал другого. «Что вам угодно, сеньор?» Фольксваген медленно катил по неосвещенным улицам. Доехав до пристани, Виктор свернул направо. Показались маленькие одноэтажные домики. У дома номер 14 Виктор остановил машину. Вышел, осмотрелся. Было очень тихо. Здесь, видимо, жили рабочие порта, раны ложившиеся спать. Он направился к дому, постучал. Тишина. Он постучал еще раз. Старческий голос за дверью тихо спросил. Кто там? Мне нужен Видо Дренкович, отозвался Асенов. А кто вы? Я клиент United Carbide, решил соврать Асенов. «Мне нужно поговорить с Видо Дренковичем». Дверь со скрипом отворилась. На пороге стоял старик лет 70. Слезящиеся глаза внимательно осматривали гостя. «Проходите». Он чуть посторонился. Виктор прошел в комнату. Всюду царили грязь и беспорядок. Оглядевшись, Виктор сел на единственный стул. Старик сел рядом на кровать. «Ну, что вам нужно?» — спросил он. «Вы, Видо Дренкович?» «Да, я». «Вы фотограф компании United Карбайт?» «Еще раз спросил Виктор». «Да, это я». «Говорите, что вам нужно. И побыстрее. Уходите. Я очень устал и хочу спать». «Я из Нью-Йорка», — сказал Виктор. От него не ускользнуло, что при упоминании этого города старик вздрогнул. «Две недели назад...» Вы звонили своему клиенту, который часто пользовался вашими услугами, Вальтеру Валерову. Что с ним случилось? Я звонил ему домой, никто не отвечал. Он умер от сердечного приступа. Старик помолчал, затем дребезжащим голосом спросил. «У вас нет сигарет? Я не курю. Вы на самом деле приехали из Нью-Йорка?» «Вы следователь или полицейский инспектор? Ни то, ни другое. Я друг Вальтера Вальерова. решил чуть соврать Виктор. «А почему вы решили, что я должен быть из полиции?»